Аполлон закончил торговые дела и вскоре вышел с Айон из рынка, ведя за собой ещеровоза с тележкой. — Странно. И почему нельзя ехать верхом? Только богатеи могут, господин. — ответила Айон. — А я, значит, не богатей? — поскреб он висок. — Судя по тому, как вы упорно сбивали цену, хотела она усмехнуться, но вдруг умолкла. — Простите. Ты можешь говорить, что думаешь. Я не запрещаю. Продолжай. — Айон сомневалась, — Но после чуть решительнее сказала. «Вы не похожи на аристократа». «А на кого похож?» Аполлон свернул с главной улицы в небольшой переулок. «Однажды его уже везли здесь мелким бесом в военной клетке». «Не знаю», — призналась девчонка. «Вы просто странный». «Ну, на самом деле я демон».